Эпилог. Полгода спустя я с веселым удовольствием разглядывала на видео кроличьи клетки в углу старого сада. Возле клеток возились трое мальчишек. Ну, как возились. Один из них, укутанный пледом, полулежал в шезлонге, смотря куда-то в сторону, а двое носили зверюшкам траву. Денег, присланных Владимиром, хватило на дом в венгерской глубинке, и в семье Вероники Мишаня чувствовал себя максимально неплохо. К мальчишке, который благодаря финансовым вливаниям это здоровье за них не купишь, а документы сколько угодно, превратился в младшего брата нашей горничной. Виолетта Аркадьевна внезапно опять стала матерью. Регулярно ходили массажисты и реабилитологи. Вероника писала мне, что иногда какая-то дорогая машина с затемненными стеклами останавливается на их улице, прямо напротив двора. Водитель медлит буквально минуту и уезжает. И мы знаем, кто это тормозит у ограды в те моменты, когда Мишу выносят на прогулку. Конечно, вряд ли он прямо завтра побежит или заговорит. А пока хорошо, что ему хорошо, насколько это возможно. Быть сытым, сухим и в тепле. Когда за тобой ухаживают добрые руки, это тоже жизнь, которая у каждого своя. У этого мальчика такая. И вообще, медицина сейчас шагает, Семи мильными шагами. И кто знает, может быть, через год уже изобретут лекарства и починят сломанного мальчика. Конец. Читала Валерия Егорова.